Пафос отчаяния постепенно сменился материальными соображениями. Быстрее договориться о займе, продать с торгов незатребованные площадки под застройку. Неизбежно резкое падение цен на землю, поэтому необходимы меры против спекуляции. На скамейках все больше пустых мест. Советники покидают зал, чтобы потихоньку заключить в прихожей первые сделки по купле-продаже земли. Ушли ли они? Можно ли перевести дух? Наступает ночь. Дождь все льет и льет. Бригада помощников-добровольцев, отважные молодые люди, строем покидает внутренний город. По пути им попадаются грабители в кандалах, валявшиеся пьяными в подвале одной из вилл и не успевшие унести ноги следом за своей уходящей ордой. Преступников отбивают у ополчения и на месте забивают до смерти. В здании городского совета замечены подозрительные личности. Старые слуги и носильщики паланкинов, чьи хозяева совещаются внутри. Их тоже окружают и убивают. После этого начинается охота на рабов, оставшихся в городе. Они защищали своих господ и не имеют никакого отношения к бунту, а теперь за это поплатятся. Убийства рабов продолжаются всю ночь. Дождь никак не прекратится. К утру помощники добровольцы, отважные молодые люди, убивают больше рабов, чем пало людей при восстании. Мало кто из рабов Нолы пережил эту ночь. Однако выжившие сочли, что убитые сами виноваты в своей участи и проклинали Спартака, повинного во всех несчастьях. Пятнадцать тысяч конные и пешие шли по дороге на север. Позади остались развалины города Суесулы. половина домов в городе сгорела, три тысячи людей были убиты, Это итоги одной ночи. В полдень, маршируя по оцепеневшему городу к северным воротам, они любовались при ярком солнечном свете делами своих рук. Черные скелеты домов еще дымились, запах горелого мяса еще бил в ноздри. Улицы, по которым пришлось идти, были обрамлены трупами. Их аккуратно сложили по обеим сторонам, убрав с мостовой. Человек в шкурах тоже видел трупы медленно горцуя впереди колонны. Некоторые так и умерли с воздетыми руками и скрюченными пальцами. Некоторые скалили зубы. Некоторые были обожжены дочерно. Мертвые женщины лежали на спине с развратно раскинутыми ногами. Дети лежали ничком с отрубленными конечностями. Настоящее государство солнца. Он не знал, как это произошло, и не умел этого предотвратить. Он знал одно — Виновен в случившемся крикс. Толстяк сидел на коне мешком, Словно под ним ленивый мул, И от скуки подремывал. После битвы на Везувии Всякий раз повторялось одно и то же. Он, Спартак, разделил разношерстные полчища На когорты и полки, Учил воинов-новичков обращению с оружием, Создавал на пустом месте боеспособную армию. А крикс только присутствовал при этом, Угрюмо скучал, не помогал и не мешал, спал с кем попало, и с женщинами, и с мужчинами, а в остальное время все больше дремал, тяжелый и непроницаемый. А потом перед ними распахнулись ворота Нолы, и Крикс очнулся, пробил его час. Городу Ноле предстояло стать для них надежным приютом на зиму. Но первая же ночь, которую они провели в его стенах, стала ночью Крикса, вертлявого недомерка Каста, его гиен. Люди опьянели от безнаказанности, перестали слушаться приказов. Все увещевания мудреца Эссена, все разговоры о справедливости и снисхождении разлетелись по ветру, как солома, были унесены раскаленным ветром с запахом полыхающего города. Под дымящимися руинами было похоронено государство солнца. Что он проглядел, что он сделал неверно, Почему люди ослушались его? Почему его слова перестали до них доходить? Он упорно шел к цели, не совершал зла, не оступался. Неужели в этом и заключается его ошибка? В примезне пути? Неужели правильнее было избрать обходные тропы? Он развернул коня и поскакал назад, вдоль безмолвной колонны людей. Крикс проводил его ленивым взглядом и затрусил дальше, не отрывая тяжелый зад от седла, словно под ним мул, а не конь. Наверное, мечтал об Александрии. Но колонна, невозмутимо мерившая шагами дорогу, видела, что Спартак, хоть и безупречно держится в седле, страшно исхудал лицом. Глаза его запали и смотрели равнодушно. Рот превратился в узкую щелку, глаза сузились. Это лицо никто уже не назвал бы добродушным. Оборачиваясь ему вслед, люди показывали на него пальцами и вздыхали, кто покаянно, а кто горестно. Почему Спартак так упрям, так неразумен? Чего он хочет от них? Они оскорбляют его тем, что сводят счеты с хозяевами, с рабовладельцами. Но если их не убивать, они сами устроят кровавую баню. Что касается рабов, вставших на сторону восставших, то их не только пощадили, но и приняли в свои ряды, «Так чего же надо Спартаку? Почему он так зол? Кто они такие, в конце концов, разбойники или благочестивые пилигримы, секта странствующих глупцов?» Уже двадцать тысяч конные пешие шли и шли по дороге на север. Третий город, оставшийся позади, третий, превращенный в груду тлеющих головней, назывался Калатия. Город не оказал никакого сопротивления. Жители, словно околдованные, сами распахнули ворота. Город, дрожая стеная, сдался сам, подобно жизни, смиренно склоняющейся перед смертью. Горожане надеялись, что к ним на помощь подоспеют римские войска, но надежды не оправдались. Многие просили пощады, но их не щадили, ибо смерть не ведает ни пощады, ни жалости, ни справедливости, не даром имя ей смерть. Гибели избежали только те, кто, побратавшись с ней, сам стал сеять смерть. Компанию заливало дождем, а пиво-дорога превратилась в речное русло. Струи, изливавшиеся из туч, напитывали почву влагой, стучали по крышам, обмывали окна и шипели среди пожарищ, смешивались с пролитой кровью. То был конец благословенной компании. Она принадлежала теперь беснующимся демонам, числом во многие тысячи, затоптавшим ее душу и обрекавшим на гибель один ее город за другим. Дождь поливал Аппиеву дорогу. По широким блестящим камням дороги и по склизким обочинам тащилось на север полчище, растянувшееся на многие мили. Впереди двигался авангард из гладиаторов, загородившийся широкими щитами, ощетинившийся копьями и мечами. Во главе каждой когорты авангарда стоял командир. С флангов их прикрывала кавалерия, сирийцы и луканские пастухи. С тыла — бывшие слуги Фанния, воины в тяжелых латах с кольчугой на руках и на ногах. А дальше раскинулась бесконечная, дикая людская масса, оружием которой служили дубины, топоры, косы. Люди эти были босые, и оборваны, они хромали, бронились, пели. Еще у армии был обоз. Мулы и запряженные быками подводы со скарбом и награбленной добычей, с женщинами, детьми, калеками, нищими и шлюхами. Замыкали чудовищную рабскую процессию злобные лохматые псы луканских пастухов, потомки волков, жиреющие на человечьем мясе. Они спустились с горы Везувий, чтобы создать государство солнца. Они посеяли пламя и пожали пепел. Теперь их ждал город Капуя. Глава 4. Стойкая Капуя. Капуя вздумала сопротивляться. Нола, Суесулла и Калатия сдались. Послание Спартака сокрушило их оборону. Рабы распахнули городские ворота, и стены рухнули без осады и без обстрела. Капуя надеялась выстоять. Странные вещи происходили в городе Капуе. Весть о падении Нолы принес в капую импресарио Руф. Он прискакал один, без слуг, без багажа, на взмыленной лошади. Вид его был так плачевен, одежда в таком беспорядке, что городские стражники не сразу его пропустили. Он немедленно бросился в дом своего друга Линтула, где сперва принял ванну, а потом имел с хозяином дома обстоятельный разговор. Он на несколько часов опередил официальных курьеров Римского Сената и гонцов больших торговых компаний. Сообщение о падении Нолы было более тревожным известием, чем целая дюжина донесений о неудачах на Азиатском фронте, потому что говорило о начале гражданской войны. Воистину, под вопросом оказалась судьба самой Римской республики. В просторной бане Линтула подула ветром истории. Двое мужчин в банных халатах, обдуваемые этим безжалостным ветром, решили первым делом прикупить зерна, причем по любой цене. Они предприняли необходимые для этого шаги, на что ушло несколько часов, а потом отправились к первому городскому советнику, чтобы сообщить ему о случившемся. Тем временем слухи о разрушении Нолы сами достигли города. Чернь сгрудилась на рыбном рынке и на рынке ароматических масел. Повсюду, в крытых торговых рядах, в общественных зданиях, в банях, только и судачили, что об этом. Люди сбивались в кучки, спорили и жестикулировали. Некоторые не скрывали злорадства, Некоторые горестно качали головами, Но тоже не очень удачно скрывали свое удовлетворение. Чувство всеобщего довольства Скоро вылилось в восклицание неприкрытого торжества. Причины торжествовать у каждого были свои, Но настроение радостного подъема было общее У всех высыпавших на улице. Толпы завладели капуей, когда армии рабов еще предстояло преодолеть немало миль до города. Защитник и оратор Фульвий, прославившийся поджигательскими речами, которые он ежедневно произносил в вестибюле общественных бань, впоследствии сел за трактат, в котором обобщал причины этой вспышки общественного беспокойства. Название у трактата, так и оставшегося неопубликованным, было такое. «О причинах радости» с которой рабы и простые люди встретили новость о захвате гладиатором и вожаком разбойников Спартаком города Нолы. Те, кому дано понять народные чувства, говорилось в трактате, способны угадать следующие причины ликования Капуи. Во-первых, злорадство, ибо города Капуя и Нола никогда не ладили. Во-вторых, местный патриотизм, ибо Спартак начинал свою, так сказать, карьеру именно в Капуе. В-третьих, в-четвертых и в-пятых рабы и простонародие живут в благословенном городе Капы в такой скандальной нищете из-за безостановочно растущих цен, отсутствия работы и эгоизма аристократии, что встретят аплодисментами любое событие, в каком разглядят возможность перемен, неважно каких, ибо терять им нечего, разве что кандалы. Так почему бы этим пассажем заканчивался неопубликованный трактат, автору которого самое место было в рядах разбойников, где он в итоге оказался, чтобы без устали дискутировать с Эссеном, поднаторевшим в Божественном, а потом умереть бок о бок с ним на кресте, еще до завершения дискуссии. Почему бы простым жителям Капуи не радоваться, более того, не торжествовать? Когда Руф и Лентул прибежали к первому советнику, тот уже все знал. С ледяной вежливостью он выслушал импресарио, настоявшего, чтобы его впустили к первому советнику без предварительной договоренности, да еще в такой неурочный час, и которого сверх того сильно недолюбливал, памятуя вредный спектакль под названием «Букко-крестьянин». Но когда Руф перегнул палку, предположив, что теперь опасность грозит самой капы первый советник не удержался от снисходительной патрицианской улыбки, и умерил пыл назойливого выскочки намеком, что магистратура сама разберется, когда и что делать. На этом аудиенция закончилась, и советник уже собрался выпроводить неудовлетворенного импресарио, сухо его поблагодарив. Лентул всего лишь безмолвно присутствовал при беседе, потому что испытывал рядом с аристократами понятное при его происхождении и положении смущение, когда с улицы донеслись неприятные голоса. Сначала звучали отдельные крики, раздававшиеся где-то вдалеке. Потом раздался шум приближающейся толпы. Минута, и улицу заполнил народ, чей ропот ворвался во все окна. Первый советник побледнел и прервал прощание с Руфом, чтобы подойти с ним и с лентулом к окну. Толстый потный человек с эмблемой землекопа из Оскского квартала на одежде вскарабкался на деревянную бочку из-под вина, Традиционный инвентарь любого бунта. Речь его, адресованная городскому совету, то и дело прерывалась аплодисментами. Оратор был краток. Он заявил, что политики Капуи и, не считая ее жителей, вызывают не меньше возмущения, чем легион рабов. Иными словами, городскому совету предлагалось распахнуть ворота перед Спартаком. Толпа одобрительно ревела. Старший советник благоразумно отошел от окна. В западных пригородах города тем временем уже начинались грабежи. Спустя неделю армия рабов достигла Капы, ворота которой оказались наглухо закрыты, а жители, как свободные граждане, так и рабы, горели энтузиазмом оказать достойный отпор неприятелю. Странные события происходили в городе Капы. Почему сменилось на противоположное мнение его жителей, всего несколько дней назад требовавших распахнуть ворота города перед Спартаком и называвших его «Освободителем». Как так вышло, что ворота оказались плотно запертыми, а на стенах и под ними выстроились защитники города, рабы, защищающие свое рабство, униженные, защищающие свою нищету, голодные, рискующие жизнью ради того, чтобы урчание их пустых желудков стало еще громче. Известный защитник и ритор, которого едва не прикончили за нежелание присоединиться к всплеску массового патриотизма, имя ему было Фульвий, а судьба готовила ему смерть на кресте. Вернувшись в тот день домой, взял гусиное перо с намерением описать события в Капуе и поразмыслить на пергаменте об их причинах. Фульвий был не только писателем, но и юристом, знал, как коварно и противоречива душа человеческая, Как она алчна и как при этом жаждет смысла. Писанию он предавался, как всегда, в тесной нише на пятом этаже дома, около рыбного базара. Над его шатким столиком громоздилась деревянная стропила, поддерживающая крышу, так что писать ему приходилось в сгорбленной позе. Когда его посещала удачная мысль, и он радостно вскидывал голову, неизменно происходил удар лбом об ревно, так что озарения Фульвия знаменовались шишками на голове. На чердаке было не продохнуть от зловония гниющей рыбы, лившегося в окошко вместе с шумом воинственной толпы на укреплениях и на улицах. Первая часть трактата, повествующая о первоначальном энтузиазме в связи с приближением к городу армии Спартака, была завершена. Так что теперь надо было приступать ко второй части – и описывать внезапную враждебность капуанцев к армии рабов, а эта задача была не в пример сложнее. Начал Фульвий с заглавия второй части. О причинах, побуждающих человека поступать вопреки собственным интересам. Но не успел он написать эти слова, как понял, что мысль неверна, потому что помнил многочисленные процессы, где выступал в роли защитника и где восхищался упорством и хитроумием, с какими его подзащитные отстаивают собственные интересы, стремясь засадить соседа в темницу, а лучше вздернуть наказание за украденную козу. Снизу раздался топот марширующего взвода. То были не солдаты, а рабы, вооруженные хозяевами для защиты от «Спартака», и готовые с искренним энтузиазмом сражаться с товарищами по несчастью за своих мучителей. Фульвий зачеркнул заголовок и написал новый. О причинах, побуждающих человека поступать вопреки интересам других, в одиночку или вопреки собственным интересам, в группе или в толпе. После этого он надолго задумался над первой фразой, но так и не набрел на удачные мысли. Он часто ломал голову, размышляя, что заставляет человека действовать в ущерб собственным интересам, когда решаются важные вопросы, и упорно, изворотливо защищать те же интересы, когда речь идет о сущей рунде. Но сейчас доносящиеся с улицы воинственные шумы вселяли в его сердце печаль, энтузиазм несчастных глупцов, готовых обрушить на своих освободителей град копий и потоки кипящей смолы возмущал его и лишал мысли ясности. Он отбросил перо и спустился на улицу. Пройдет много месяцев, насыщенных событиями, прежде чем он вернется к прерванному трактату, но так и не доведет его до конца. Повсюду разглагольствовали ораторы. Те, кто не ораторствовал, слушали болтунов и аплодировали им. В городе царила обстановка взаимопонимания и подъема, Фульвий мысленно отметил, что в такие моменты человека обуревает желание говорить и по многу раз выслушивать одно и то же. Видимо, он не доверяет сам себе, подозревает, что чувства его недолговечны и нуждаются в беспрерывной подпиткой извне. На всех углах ораторствовали друзья народа, люди с прогрессивным направлением мысли. Они вспоминали злодеяния, совершенные людьми Спартака, рассказывали, как убивали и грабили каст, и его подлые гиены. И все это было правдой. Они восхваляли мир и порядок и не кривили душой. Они говорили о близящейся аграрной реформе и верили собственным словам. Они же выписали пожарища на месте Нолы, Суесулы и Калатии и сами содрогались. Они славили волю к сопротивлению, объединившую всю капаю бедных и богатых, господ и рабов. И сами испытывали воодушевление. Они не были ни аристократами, ни приверженцами суллы, они были оппозиционерами, друзьями народа, не привыкшими лгать. Они предлагали свою аргументацию, такую округлую, такую привлекательную, и люди верили им, не замечая, что от них скрывают главную, страшную истину, правду о человечестве, грубо поделенном на господ и рабов. Сейчас эту истину знал один Фульвий. Он набил много шишек на голове, солнце утомляло его своим жаром, неразумность рода человеческого вселяла в его сердце печаль. Он владел великой правдой и носил ее в себе, потому что других желающих на нее не находилось. Капуя передумала. Друзья народа твердили в один голос одно и то же на всех улицах, на всех рыночных площадях, во всех общественных местах. Их не уполномочивал на это Сенат, они не получали за это платы от заинтересованных лиц, но, тем не менее, они самоотверженно исполняли свой долг, они источали патриотизм. Они предостерегали рабов и чернь от глупых и самоубийственных поступков, от бунта и гражданской войны. Они возрождали в людях веру в республику и в великое сообщество римских граждан. Они завоевывали сердца рабов утверждениями, что городской совет вооружит их в знак полного к ним доверия. Таким образом, у раба появится возможность защитить своего хозяина и показать, что он заслуживает чести принадлежать к великой семье римлян. Неважно, где человек живет – во дворце или в лачуге, неважно, что он носит, белую тогу или цепи – все вместе они – дети римской волчицы – Все они вскормлены ее молоком закона, порядка и гражданственности. Простонародие рабы испытывали воодушевление. Вчерашнее злорадство, низкие инстинкты, порожденные голодом и горечью нищеты, были забыты. Люди размахивали флагами и потрясали копьями. Особенно радовались городские рабы, так как совет уже раздал им оружие, предав им, пускай временно, статус свободных римских граждан, имеющих право сражаться. Маленький стряпчий, с шишковатым черепом, болтавшийся по улицам, никому не нужный, со своей болью и со своей правдой, записал позднее в дневнике. Рабов разоружают, заставляя их брать мечи. Как же слепы те, кому дозволено видеть свет только из темноты? Однако настоящее не нуждалось в подобных афоризмах, так же, как и в слухах, о том, что весь этот взрыв патриотизма спровоцирован смертельными врагами демократии, аристократами и членами городского совета по наущению некоего Лентула Батуата, устроителя гладиаторских боев, известного неблаговидными выборными махинациями в Риме. Распространителей таких слухов называли в лучшем случае занудами, а в худшем – злокозненными агитаторами. Некоторые были даже изобличены как агенты «Спартака», Их стаскивали с возвышений и забивали до смерти. Глава пятая. Обходные пути. Нола, Суэсула и Калатия покорились Спартаку. Капая решила выстоять. Палатки разбойников взяли город в кольцо. В пропитанных влагой полях разбойники выглядели сранчой, покусившейся на благоденствие компании. Серые размокшие палатки усеяли склон горы Тифата, покрытый виноградниками были разбросаны кучками между опустевшими вилами на голых мраморных террасах, подступали с обеих сторон к берегам Валтурна, захлестнувшего дамбы и рвавшегося к морю грязным потоком. Над всем этим хаосом надменно высились стены капуи, поливаемые дождем. На вершине горы Тифата стоял храм Дианы, обнесенный величественными аркадами и беседками. В храме священно действовали 50 девственных жриц – Они выращивали без посторонней помощи виноград, делали в сумрачных сводчатых погребах вино, пили его и совершали грех однополой любви. Но ни один мужчина никогда не приближался к их священной обители. Теперь там заседали гладиаторы «Спартак» и «Крикс», а также другие командиры легиона рабов. Сколько они не совещались, сколько не спорили, согласия все не было. Осадных машин у них так и не появилось». Как и прежде, в город были засланы лазутчики с заданием вовлечь рабов в Великое Братство Государства Солнца. Увы, Государство Солнца лежало погребенное под обугленными руинами Нолой и Калатии, а подстрекателей без лишних разговоров казнили у стены. На крепостных стенах стояли рабы-капуи. Они получили оружие внутри и были готовы обратить его против тех, кто находился снаружи. Они потрясали копьями и отказывались строить государство Солнца. В изящном храме Дианы, где еще реял оставшийся от жриц аромат благовония и духов, спорили гладиаторы. Молчали только Спартак и Крикс. Постепенно лагерь раскололся на две фракции. Одна поддерживала Крикса и вертлявого каста, другая, к которой относилось большинство, — Спартака. Большинство резонно полагало, что безумство гиен в захваченных городах — Вот причина того, что от них отвернулись рабы Капуи. Полчищем завладело уныние. Всем надоел дождь, протекающие палатки, постоянное чувство разочарования. Перед ними раскинулся город, сухой, теплый, источающий запахи еды и специй с базаров, самый ароматный город Италии после Рима. Жестокий каст и его гиены все испортили. На двенадцатый день осады Капуи, когда дождь немного ослабел, в лагерь рабов явился парламентер из города. Сопровождаемый слугами Фанния, этот старик гордо вышагивал, опираясь на посох. Вверх по склону горы — Тифата. Он вызывал изумление и смех. Наконец-то они дождались посланца из осажденного города. «Значит, это настоящая война». Молчаливые слуги Фанния, здоровяки с бычьими шеями, вели старика по лагерю. Когда он останавливался, чтобы перевести дух, они тоже останавливались, не глядя на него, а потом возобновляли вместе с ним подъем, не обращая внимания на улюлюканье. Спартак ждал парламентера, сидя на кушетке в святилище храма. Слуги Фанния ввели старика и удалились. Спартак поднялся навстречу гостю. Он сразу узнал его и улыбнулся, впервые после взятия Нолы. «Никос!» — радостно воскликнул он. «Как поживает хозяин?» Старый слуга помолчал, откашлялся, чуть отступил. «Я здесь по поручению городского совета Капуи». «Конечно!» — Спартак кивнул, не переставая улыбаться. «Понимаю, у тебя официальная миссия. Раньше мы и подумать о таком не могли». Он умолк, спохватившись, что парламентер молчит и не отходит от двери. Самого Спартака захлестнули воспоминания. Большой квадратный двор гладиаторской школы, душные спальни-конюшни, даже жизнь в обнимку со смертью — все казалось теперь дорогим сердцу. — Ты теперь городской невольник? — спросил Спартак. — Хозяин продал тебя? — Меня освободили, — сухо ответствовал Никас. Я официальное лицо Совета Капуи, обладающее всеми гражданскими правами и получившее полномочия вести переговоры с бунтовщиками и их предводителем Спартаком о снятии осады. «Болтает, как будто впал в детство», — подумал Спартак. Выучил свою роль наизусть. «Нет, это же просто Никас, славный человек, которого я прежде звал отцом. Почему он так холоден? Как меняются люди?» «Раньше ты говорил со мной по-другому». С этими словами Спартак снова сел. «Раньше и ты говорил со мной по-другому», — сказал Никас. «Ты изменился. Я бы тебя не узнал. Ты встал на путь зла, и твои черты заострились. Глаза тоже не такие, как раньше. Я пришел вести переговоры о снятии осады». «Ну так веди», — сказал Спартак с улыбкой. Старик молчал. «Путь зла». Снова заговорил Спартак. «Что ты об этом знаешь? Сорок лет ты трудился и ждал свободы, а теперь ты стар. Что ты знаешь о путях в жизни?» «Я знаю, что твой путь неправедный. Это путь разрушения. Вот послушай». Он опустился на кушетку рядом со Спартаком. «Я стар и добродетелен, но я усох. Сорок лет я трудился, добиваясь свободы, а теперь я стар, и моя свобода суха». «Но когда ты спрашиваешь, что я знаю об этом, то я могу тебе сказать больше, чем ты. Может быть, мы об этом потолкуем, но сейчас еще не время». «Не знал, что ты философ Никас», — сказал Спартак. «Когда мы виделись в последний раз там, в трактире на Апиевой дороге, ты твердил одно, что всех нас повесят. Еще немного, и ты ушел бы с нами». «Я заблуждался, но длилось это недолго», — сказал старик. А не пошел я с вами потому, что знал, что вы встанете на путь зла и разрушения. Нола, Суэсула, Калатия. Что сделали с этими городами, ты и твои дружки? Вы залили кровью всю нашу прекрасную страну, предали ее огню, засыпали пеплом. Так все говорят. — Рабы были за нас, — возразил Спартак. — Ворота Нолы, Суэсула и Калати открыли для нас они... — В Капуе у вас нет ни одного сторонника, — предупредил старик. — Да, люди открывали вам ворота, а вы в ответ уничтожали их города. Больше никто не распахнет перед вами ворот. От вас исходит одно зло, об этом все знают, и все поднялись против вас. Спартак молчал. — Никас, — сказал он наконец, — пойми, приказы были хороши, но многие не повинуются приказам. «Есть среди нас такие. Как их вычислить? Как отделить зерна от плевел? Вот что я хотел бы от тебя услышать». «Этого я не знаю», — покачал головой старик и повторил со старческим упрямством. «Твой путь — путь зла». Спартак опять встал. Он уже не улыбался. В светилище было промозгло и мрачно. «Помолчи», — молвил он. «Я лучше тебя разбираюсь в путях». Это открылось мне на Везувии, в проблеске между тучами. Там я повстречал человека мудрее тебя. Раньше я звал тебя отцом, а он назвал меня сыном человеческим. Тот старик, вот кто знает праведный путь, он сказал, куда этот путь ведет. «Куда же?» — спросил Никос. «В государство солнца», — ответил Спартак, помолчав. «И путь носит то же название». «Об этом мне ничего не известно», — сказал Никас. «Зато мне ведомо про Нулу, Суесулу и Калатию». «Все верно», — сказал Спартак. «Но все это мелкие истины. Люди, признающие только мелкие истины, глупы. Ты сам только что преподал мне этот урок». Старик не находил ответа. Он утомился и не понимал речей Спартака, ставшего ему чужим. Слуги Фанния принесли факелы. Стало светло... Потолок святилища взмыл вверх, каменные стены расступились. Старый Никас разогнул скрюченные под члены и выпрямился перед сидящим гладиатором, которого он когда-то называл своим сыном и который теперь превратился в разбойника. «Городской совет Капуи, — заговорил старый Никос предупреждает тебя, сними осаду. В закромах Капуи довольно зерна, а в погребах хватит вина, чтобы ждать долго, пока дожди не размягчат ваши кости и не смоют вас с лица земли наши воины стойки а у вас нет осадных орудий прислушайтесь к голосу совета можете сколько угодно стоять лагерем за нашими стенами и вытаптывать наши поля риму хватает зерна из за морей а повышение спроса на зерно нам даже на руку тем не менее у совета есть резоны предпочесть чтобы вы перешли в какое нибудь другое место хоть в самни хоть в луканию «Мнение совета заключается в том, что это отвечает и вашим интересам». «Какая бессмысленная болтовня!» — не выдержал Спартак. «Ты ведь стар, как тебе несовестно?» «Я думал, ты подскажешь мне, как отделить зерна от плевел. Вот какой совет нам более всего необходим. С нами люди двух сортов, которых пора отделить друг от друга. У одних великий справедливый гнев в сердцах, а у других только ненасытное брюхо да жгучая алчность». Это они повинны в гибели Нолы, Суесулы и Калатии. Пришло время проститься с ними. Это будет очень трудно. Нам придется слукавить, найти окольные пути, чтобы избавиться от них. Раньше все это не было мне настолько ясно. Но вот явился ты со своей болтовней, и я все понял. Ты хочешь сказать еще что-то? Да, хочу, подтвердил Никос. Главное впереди. Городской совет предупреждает тебя. Римский Сенат отправил для очистки компании от разбойничьей скверны два полноценных легиона под командованием претора Кая Вариния. Пройдет несколько дней, и на вас обрушится непобедимая армия. Тогда у вас не будет надежды на спасение. Ворчливый старческий голос стих. Никас ждал, как откликнется на его слова Спартак. Тот поднял голову, его лицо, которое так любил старик, разгладившееся за время разговора, Снова покрылась морщинами, стала суровым и неприступным. Значит, угроза не прошла даром. Впервые старый Никос подумал о выполняемом поручении как об обременительном, а о человеке в звериных шкурах перед ним — как о враге. «Он полководец», — решил Никос. «С ним надо говорить только от имени осажденного города». «Повтори и поподробнее», — попросил Спартак. Факелы отбрасывали на его лицо глубокие тени, похожие на рвы. Выражение утратило дружелюбие. Старик заморгал и стал смотреть в сторону. «Я стар», — думал он. «Что я о нем знаю? Они сильны и злы». Захотелось побыстрее выполнить поручение и уйти. «Два сильных легиона под командованием претора Вариния», — повторил он. «Это двенадцать тысяч человек». Его легаты — Кассини и Кайфурий. Армия состоит из ветеранов Лукуловой компании и свеженабранных рекрутов. Они не очень торопятся, но ждать осталось не больше недели, а может и того меньше. Ты мне не веришь?» «Только бы он больше не молчал», — думал Никос. «Никогда его таким не видел. Он не так прост». Не сводя взгляда с лица старика, Спартак ответил. «Если это правда, зачем тебе предупреждать меня о ней?» «Раз на нас наступает армия Рима, зачем меня предостерегать? Объясни». «Охотно», — сразу сказал старик доверительным тоном. «Я уже говорил, что у городского совета есть собственные соображения. Совет Капуи не заинтересован в том, чтобы его опять спасали солдаты, присылаемые Римом. Всякий раз, когда Капую спасают римские солдаты, нам выставляют счет. Так было и в пунических, и в союзнических войнах. В этот раз совет Капуи хочет уклониться от этого удовольствия — спасения руками Рима. Он удовлетворенно умолк. Он сказал правду и видел, что полководец в шкурах ему поверил. Спартак долго размышлял, потом молвил. «Ваши советники — умные люди. Они просят Рим прислать солдат, чтобы разбить нас, и одновременно предупреждают нас о намерениях Рима. Им хорошо знакомы окольные пути. Нам полезно у них поучиться». Ника молча ждал. Человек в шкурах становился ему все более незнаком. «Уже поздно», — сказал Спартак. «Что ты предпочитаешь, переночевать у нас или вернуться?» «Вернуться», — сразу сказал старик. Уже в дверях, окруженные молчаливыми молодцами с бычьими шеями, держащими факелы, он снова услышал голос Спартака. Он знал, что, скорее всего, никогда больше не услышит его голос» лучше бы ты остался с нами никос ты устал отец а в лукании густые леса никас немного поколебался рядом с толстошеями силачами он выглядел карликом но оглядываться на голос он не стал нет произнес он не оборачиваясь нет и он зашагал сопровождаемый слугами высоко поднявшими факелы его снова нагнал голос в котором он расслышал смех «Это путь зла, отец!» На сей раз он не только не оглянулся, но и ничего не ответил, а ускорил шаг, уходя в темноту. Старый, тщедушный. Свет высоко поднятых факелов почти не освещал ему путь. «Прощай, отец!» — прозвучало из храма ему вслед. Но этих слов он уже не мог разобрать. И снова разговоры ничего не принесли. Снова они просиживали за длинным каменным столом час за часом и говорили, в тайне ненавидя друг друга. Крикс сумрачно поглядывал на говорящих да подремывал. Малявка Каст теребил свое ожерелье и визгливо твердил, что легионы Вариния — это сказки и что надо атаковать Рим. Делегат от слуг Фанния действовал всем на нервы своей толстошей и добродительностью. Круглоголовый мудрец изрекал туманные цитаты — смысл которых оставался для всех неясным, неведомым. Эномай помалкивал и поглядывал на человека в звериных шкурах. О его волнении свидетельствовало только биение синего желвака на лбу. Его робость и деликатность тоже злили собравшихся. Они повторяли то, что уже не раз говорили, отлично зная, что это уже никому не интересно. Всех придавливала бессмысленная обязательность военного совета. Они отлично знали друг друга, знали больше, чем хотели сказать и услышать за этим каменным столом. В обычных беседах между собой они выкладывали все, что думали, и отлично понимали друг друга. Здесь же, на совете, высказаться на чистоту было немыслимо, поэтому всех придавливала церемонная скука. Все это знали. Известно было и то, как относится ко всему происходящему вожак в шкурах, пронзающий безжалостным взглядом каждого берущего слова. Они знали, что он держится особняком, что воспарил гораздо выше всех прочих, однако никак не могли дождаться от него слов облегчения. Вместо того, чтобы разрубить своим мудрым решением узел противоречий, он держал их всех в узде. В упряжке переминались ноги на ногу еще десять, а может все двадцать тысяч человек, увязших в грязи и стучащих зубами в мокрых палатках. Те, кому надлежало взбодрить их и повести за собой, — Тянули каждый в свою сторону, сознавая свое бессилие, но не видя способа обрести силы. Никто не мог сделать даже крохотного шажка вперед. Каждый видел мысленным взором гордые крепостные стены капуи, овеществленную насмешку. На стенах стояли рабы капуи, направив на них свое оружие, ибо все их надежды превратились в пепел Нолы, Суесулы, Калатии собравшиеся за длинным каменным столом, знали все это и взирали в бессильной злобе на Каста и его гиен. Но Каст только и делал, что теребил свое ожерелье. Многие в лагере, не меньше тысячи, слушались одного его. Вся эта орда жила отдельно, щеголяла в рубище и издавала смрад кровожадности и распутства. Сидя вокруг длинного каменного стола, гладиаторы спорили до одери и пили до бесчувствия, Когда слова иссякли, они поднялись и разбрелись, спотыкаясь, так ничего и не решив. Одного лишь человека задержал Спартак, круглоголового старика. «Садись и слушай», — приказал он ему сурово. Эссен покачал головой. «Сейчас тебе бы подошли другие советчики, не я». И он приподнял плечи, как от холода. Но Спартак, не обращая внимания на возражения, заговорил. Рим шлет против нас вариния с двенадцатью тысячами солдат. Мы должны уйти в Луканию, в страну гор и пастухов, и жить там мирно, следуя нашим чаяниям. Но среди нас есть такие, кто отказывается подчиняться приказам. Это они загубили наше государство Солнца. В Луканию они не хотят. Они рвутся вступить в бой с варинием, который сотрет их в порошок, если мы их не поддержим. Эссен пожимал плечами и по черепашьей втягивал голову. Солнце било Спартаку в лицо, и он прищурился, отчего стал выглядеть еще суровее. «Если мы их не поддержим», — повторил он, — «все зависит от нас. Сами они дурачье. Если им позволить, то они бросятся навстречу своей гибели, варенье перережет их, как телят. Таким образом, мы бы от них избавились. Никто бы нам больше не мешал» не препятствовал бы нам строить наше государство солнца. Что же ты молчишь?» Эссен не разжимал рта, даже не качал головой. Казалось, он окаменел. «Итак, ты молчишь, а ведь тогда на горе, среди облаков, у тебя нашлось много слов. Сколько ты произнес тогда красивых круглых фраз? Увы, дорога, которую ты указал, привела не в государство солнца» а в Нолу, Суэсулу и Калатию. Теперь тебе нечего сказать, но я уже не могу сойти с избранного пути. Слишком много среди нас тех, кто не слушается приказов. Настало время толкнуть их на мечи в Ариния, принести их в жертву, как агнцев, во имя твоего государства солнца. Все просто, либо мы их, либо они нас. Конечно, мы зерно, они плевелы, но те и другие выросли на одном стебле, поэтому то, что мы обязаны теперь совершить, противно законам природы. Эссен упрямо молчал. Маленький, высохший, он сидел напротив Спартака и дивился. Как раньше дивился старик Никос, насколько чужим стал ему этот человек. Как думал раньше старик Никос, Эссен думал сейчас. Они гладиаторы, люди сильные и неистовые, что я знаю о них. Потом он по привычке покачал головой и, наконец, произнес. «Бог создал мир за пять дней. Сам видишь, какая это была спешка. Из-за этого многое пошло в кривь и в кость. Когда на шестой день он взялся лепить человека, им владело раздражение и усталость, поэтому он множество раз проклял человека. Худшее проклятие из всех состоит в том, что люди вынуждены следовать путем зла, ставят цели добра, Они должны идти кружными путями, отклоняться от прямой для достижения поставленной цели. Вот я и говорю, чтобы принять такое решение, ты должен обратиться к другим советчикам. Эссен побрел прочь, и Спартак не стал провожать его взглядом. Широко расставив ноги, он жадно пил вино из бурдюка. Прежде чем исчезнуть за дверью, Эссен оглянулся. Вгляделся напоследок в широкое, скуластое лицо гладиатора, и ему показалось, что этим вечером он впервые увидел этого человека. Спартак пил, не останавливаясь, пока не опустилась ночь. Вместе с темнотой появился Крикс. Разговор у них вышел недолгий. Зная мысли друг друга, они были встревожены и без лишних слов. То, что им предстояло совершить, вызревало у них внутри, подобно тому, как поспевший сок поднимается под корой дерева от корней к ветвям. Когда слова наконец прозвучали, они были как созревшие плоды, упавшие на землю. Теперь все было сказано, все решено. Ночь вступила в свои права. Они утолили голод и улеглись на циновке по разные стороны стола, вспоминая ночь на Везувии после победы над претором Клодием Глабером, проведенную в палатке побежденного. Сейчас, как и тогда, Крикс пошарил на столе рукой, нащупал кусок мяса, Положил его себе в рот, почмокал и вытер жирные пальцы о ценовку. Оба знали, что думают об одном и том же, поэтому молчали. Спартак лежал на спине, заложив руки за голову. Крикс еще почмокал, глотнул из кувшина, вынул кончиком языка волокна мяса, застрявшие между зубами. Они не глядели друг на друга. Чуть позже в светилище вошел вертлявый каст, и сообщил, что лагерь взволнован слухами о ссоре между гладиаторами и о предстоящем расколе в армии. Каст сказал это, оставаясь в дверях, щурясь в потемках и нехорошо улыбаясь. Ему не ответили, он остался стоять, теребя узкое ожерелье. Крикс выпил еще глоток и сплюнул. «Зачем ты приходишь с баснями?» — спросил он у недомерка. «Я подумал, что вам будет интересно», — ухмыльнулся тот нам не интересно сказал крикс и повернувшись к спартаку спросил тебе интересно нет ответил спартак мы уже решили что часть из нас выступит завтра навстречу варенью эти слова произнесенные небрежным тоном были предназначены касту вот как отозвался каст только часть да подтвердил спартак те кто захочет все трое помолчали Каст по-прежнему стоял в дверях, не отваживаясь подойти ближе. «А остальные?» — спросил он наконец. «Мы уйдем в Луканию, в горы, к пастухам», — ответил Спартак. Теперь пауза продлилась дольше. Где-то заржал мул. Эхо его крика было долгим. Наконец оно стихло. Недомерок спросил у темноты, глядя в направлении Крикса. «Ты тоже уйдешь в Луканию?» крикс не ответил это сделал за него спартак нет он останется с вами вертлявый облегченно улыбнулся и опять принялся за свое ожерелье значит на рим мермелон донеслось из дверей хвала богам мы идем на рим крикс отхлебнул из кувшина еще вина на рим подтвердил он или еще куда Даже не видя Крикса, Каст знал, что его рыбьи глаза тяжело смотрят на него с обрюзгшего лица. Он поежился. По неволе подумалось о следующей ночи, когда ему опять придется делить с Криксом циновку. Глава шестая. Приключения защитника Фульвия. Ночью стряпчий и писатель Фульвий успешно перелез через городскую стену и сбежал от глупых патриотов города Капуи. Чтобы преодолеть стену, требовались ухватки акробата, и маленький защитник с лысой шишковатой головой и близорукими глазками сомневался, что ему это удастся. Упав в липкую глину под стеной, он немного посидел, приходя в себя. Перед ним простиралось сжатое поле, широкая пустая полоса ничейной земли, за которой должен был находиться лагерь вражеской армии. Оттуда не доносилось ни звука. Беглец слышал только шум дождя, Он даже не исключал, что разбойников, их лагеря, великого Спартака, предводителей угнетенных, освободителей униженных вообще не существует. Сидя в хлюпающей глине, насквозь промокшей, он прижимался спиной к мокрой, скользкой стене. Стена была очень высока. Задирая голову, он ужасался ее величественности и не верил в только что совершенный подвиг. По стене расхаживал зад-вперед часовой, Голый по пояс – раб Парфянин, вооруженный копьем. Фульвий решил, что дальше сидеть так, с мокрым задом, немыслимо. Но стоило ему сделать несколько шагов, как его остановил хриплый окрик Парфянина со стены. Фульвий замер и поднял голову. Часовой наклонился вперед, держа на изготовку копье. Казалось, в следующую секунду он его метнет, и акробатические усилия Фульвия окажутся бессмысленными. «Ты куда?» — крикнул Парфянин. «Туда!» — крикнул защитник, изо всех сил изображая безразличие. Он осознавал, что этот дурацкий ответ не устроит воинственного стража, поэтому в следующую секунду бросился сквозь дождь на утек, напрягая все силы. Крик Парфянина превратился в виск. Потом беглец услышал полет копья и всплеск. Копье упало в грязь почти у его ног. «Вот ты и простился со своим оружием», — подумал защитник, стараясь преодолеть страх. «Что за бессмысленная профессия?» Возможно, теперь в него пытались попасть из луков, но его уже поглотила мокрая тьма. Он наполовину сбежал, наполовину скатился по склону, утыканному оливами с кривыми ветвями, и, запыхавшись, привалился к стволу одной из них. «Ради чего этот чужестранец мечет в меня копьями?» — думал он. Какой толк в его геройстве? Он решил, что обязательно разовьет эту тему, когда приступит к исполнению своего замысла. Написанию великой хроники восстания рабов. Геройство – это, очевидно, следствие физической неспособности достичь идеала в борьбе с врагами и силами природы. Странно, когда раб отдает свое геройство на службу господину, когда ему никто не угрожает, а об идеале вообще нет речи. Он определил наугад направление бегства и захлюпал дальше. Ночь была отвратительная, ни луны, ни звезд. Стена дождя позволяла видеть не более чем на два десятка шагов вперед. Он непременно использует воспоминания об этих скитаниях в бескрайней топкой тьме при сочинении вступления к своей хронике. Внезапно сквозь дождь донесся чей-то окрик. Фульвий остановился и стал близоруко озираться, Наверное, он добрался до часовых армии рабов, хотя сейчас трудно было представить, что таковая существует в природе. Дождь лил, не переставая. Окрик прозвучал во второй раз. «Лучше ответить, иначе его чего доброго убьют те самые люди, к которым он хочет примкнуть. У них наверняка есть пароль. Капыя, город глупцов, сделался непроходимым из-за паролей». «Спартак!» Хрипло завопил защитник, надеясь перекричать дождь. Это слово показалось ему сейчас наиболее подходящим. В следующую секунду он закашлялся. Часовой в капюшоне, по которому сбегали дождевые струи, подошел ближе, буквально возникнув из потемок. «Зачем ты орешь, Спартак?» — спросил часовой с луканским акцентом, показав в удивленной улыбке зубы. Защитник никак не мог откашляться, не иначе простудился. «Я стряпчий писатель Фульвий, из Капуи», — выдавил он наконец. «Где ваша армия?» «Где?» — переспросил часовой с еще большим изумлением. «Как это где?» «Здесь, везде. Чего тебе надо?» Только сейчас защитник заметил смутные контуры палаток в шагах в тридцати. Они выглядели покинутыми. И верно, чего ему понадобилось в этом заброшенном месте? «Я писатель». — повторил он, надсадно кашляя. — Я хочу попасть к Спартаку. Мечтаю написать хронику вашей компании. — Написать нашу хронику? У разбойника Часового были лошадиные зубы торчком, желтевшие в ночи. Он выглядел куда более мирно, чем парфянин на стене, чуть не проткнувший беглеца копьем. — Зачем это? — Такие вещи всегда записывают, чтобы позже люди могли узнать, что происходило. «Разве им это интересно?» — спросил часовой. Казалось, он не испытывает неудобства от дождя и мрака и настроен на продолжительный разговор. «Любому интересно, что происходило до его рождения». «Это верно», — согласился пастух Гермий. «Я сам иногда ломаю голову, что было да как. Только вот как это разузнать? Об этом написано в книгах. А ты пишешь книги? Собираюсь вот написать историю вашей компании». — повторил защитник, давясь кашлем. «Вот уж что неинтересно!» — махнул рукой часовой. «Таскаешься от города к городу, от развалин к развалинам...» «Пройдет сто лет...» — начал защитник, приготовившийся как раз к подобному разговору. «Да что я говорю! Тысячи лет! А в мире все еще будут вспоминать Спартака, освободившего рабов Рима, от...» «Кашель не дал ему закончить...» От дождя, стекающего по его одежде, под ногами разлились лужи. «Надо же, какие мысли!» — восхищенно воскликнул Часовой. «Наверное, ты промок? Не хочешь горячего вина?» «Еще как хочу!» — обрадовался защитник, косясь на пустые палатки. «Согреться бы!» «Тогда пойдем!» И Часовой зачавкал по грязи. Фульвий заторопился за ним. «Кто же заступит на пост вместо тебя?» — спросил он на бегу. «Кто-нибудь заступит?» — отозвался пастух. «Хотя в такой дождь, знаешь ли, никому не захочется мокнуть». Новость о расколе армии на две части вызвала в лагере сильный переполох. Не то чтобы это стало неожиданностью, что-то в этом роде давно назревало. Разве не раздавалось в лагере поминутно «так дальше нельзя», сопровождаемое бранью? А теперь, когда произошел разрыв, и брешь стала стремительно расширяться, Лагеря хватило недоумения пополам со страхом. Весть разнесли слуги Фанни. Они прокричали ее своими громовыми голосами, стоя в разных концах лагеря, с непроницаемым видом. «Армия рабов», — кричали они заученно, — разделяется на две части из-за противоположных мнений и согласно решению гладиаторского совета. «Одна часть двинется на север, на Рим, как того хочет сама», и даст по пути сражения наступающим легионам. Предводителями этого отряда будут гладиаторы Крикс и Каст из капуанской школы Лентула-Батуата. Всякий, кто согласен с их целями, должен присоединиться к ним. Те же, кто считает иначе и намерен следовать за Спартаком, уйдет под его предводительством в Луканию, страну гор и пастухов. Воля и мнение Спартака заключаются в том, что дальнейших раздоров и грабежей следует избежать. Вместо этого ко всем рабам и пастухам юга Италии будет обращен призыв, который прозвучит в городах, в полях и в горах. Призыв объединиться в союз справедливости и добра, предсказанный от начала времен, со дней Сатурна. И имя этому союзу будет Государство Солнца. Однако, предупреждали глашатые, от всех, кто присоединится к нему в марше на юг, Спартак требует безоговорочного подчинения и согласия с его властью. Вот какую весть провозгласили слуги Фанния сразу после захода солнца. Весь лагерь собрался в толпу, шумную и растерянную. Однако, несмотря на смятение и различия во мнениях, великое тайное намерение Спартака начало осуществляться. Пошло отделение зерен от плевел.